рассматривал своего бывшего раба. Блад стоял, держа в руке шляпу и слегка опираясь на длинную, украшенную лентами трость. Внешне он был спокоен, и ничто не выдавало его гнева, вызванного таким высокомерным приемом. Помолчав немного, полковник сурово и вместе с тем самодовольно заявил. — Я послал за вами, капитан Блад, потому что мне сообщили, что вчера с рейда ушел фрегат с вашим сообщником Волверстоном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 и что лорд сендерленд может от меня получить. Лорд Джулиан нахмурился и несколько раз приложил к губам носовой платок. «Мне все это как-то не нравится», — сказал он уныло. «Более того, поразмыслив, я могу сказать, что мне это совсем не нравится». «Сожалею, что это так», — дерзко улыбнулся Блад. «Но я вовсе не намерен смягчать свои слова». Его светлость слегка приподнял брови над чуть расширившимися бесцветными глазами.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 «Да, но самая грубая ошибка во всей этой истории с патентом», — сказал Блат, обращаясь к лорду Джулиану, — «была допущена при назначении этого разжиревшего рабовладельца на пост губернатора Ямайки, в то время как его следовало бы назначить ее палачом. Эта должность ему больше подошла бы». «Капитан Блат», — с упреком воскликнул лорд Джулиан, — «клянусь честью, вы заходите слишком далеко, а вы...» Но тут Бишоп прервал его. С трудом поднявшись и дав волю своей ярости, он разразился потоком непристойных ругательств. Капитан блат также, встав с места, спокойно наблюдал за полковником. Когда Бишоп наконец умолк, блат невозмутимо обратился к лорду Джулиану, будто ничего не произошло. «Ваша светлость, вы, кажется, хотели что-то сказать?» — спросил он с вызывающей вкратчивостью. Но к лорду Уэйду уже возвратилась его обычная выдержка —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 Он сделал широкий жест своей шляпой с перьями и галантно раскланялся. — Прежде чем вы уйдете, — сказал Бишоп, — хочу добавить, что капитан Порта и комендант Форта получили все необходимые распоряжения. Вы не уйдете из Порта, висельник. Будь я проклят, если я не обеспечу вам вечную стоянку здесь, на пирсе для казней. Питер Блатт насторожился и взглянул на обрюзгшее лицо своего врага.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 Когда Блат наконец появился, он был не один, а с дядей. Причем они шли, к ее удивлению, дружеские беседы. С досадой она поняла, что объяснение откладывается. Но если бы только она могла догадаться, на какое длительное время это объяснение откладывается, ее досада перешла бы в отчаяние. Вместе со своим спутником Блат вышел из благоухающего сада и прошел во внутренний дворик форта. Комендант, получивший строгий приказ быть в готовности и иметь при себе некоторое количество солдат на случай ареста Блада, был крайне удивлен, увидев губернатора под руку с человеком, которого предполагалось арестовать. Его поразило их поведение, так как Блад оживленно болтал и непринужденно смеялся. Никем не задержанные, они вышли из ворот и дошли до Мола, где их ждала шлюпка Сарабелла. Не прерывая дружеской беседы, они уселись рядом на корме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 хотя я уверен, что этого не случится. Мы обсудим вопрос за обедом. Надеюсь, вы окажете мне честь пообедать со мной». Он отвел в свою большую каюту безвольного усмиренного хвостуна. Слуга Питера Блада, негр Бенджамин, в белых штанах и полотняной рубахе бросился выполнять распоряжение капитана об обеде. Полковник Бишоп, свалившись на сундук, стоявший под выходившими на корму иллюминаторами, пробормотал, заикаясь. м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 «Интерабинус айгур». Вы хорошо будете знать латынь к тому времени, когда я с вами покончу. Завтра мы снова выйдем в огромное море. Я возвращаюсь на Тартугу, к своим корсарам, честным и славным ребятам. Вас же я захватил с собой в качестве заложника. «Боже мой!» — простонал губернатор. «Вы вы хотите взять меня на Тартугу?» «О нет!» — рассмеялся блад «Я не окажу вам такой дурной услуги. Нет-нет».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 Капитан Блатт поднялся с места со словами приветствия. — Это очень дружеский жест, милорд, что вы решили к нам присоединиться. — Капитан Блатт, — резко сказал Уэйд, — ваш юмор несколько неуместен. Я не знаю ваших намерений, но меня интересует, отдаёте ли вы себе отчёт в том риске, на какой вы идёте? — А меня интересует, милорд, отдаёте ли вы себе отчёт в том риске, на какой пошли вы, явившись ко мне на корабль? — Что это значит, сэр?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 сообразив, от чего он отказался. «Может быть, вы перерешите, после того, как я вам все разъяснил?» спросил Блад. «Послушайтесь его! Поезжайте! Ради бога, милорд!» брызжа слюной, простонал Бишоп. «Пусть немедленно выполнит его приказание! Этот проклятый пират схватил меня за горло!» Его светлость бросил на Бишопа взгляд весьма далекий от восхищения. «Конечно, если вы на этом настаиваете, — начал было он, —